Глава вторая. Остров Штатов. Остров, или земля Штатов, расположен у юго-восточной окраины Южной Америки. Это самый восточный клочок архипелага в Магеллановом проливе. Конвульсиями плутонической эпохи его отбросило на 55-ю параллель, всего на расстоянии каких-нибудь 7 градусов от антарктического полярного круга. Корабли, огибающие мыс Горн, по пути с северо-востока на юго-запад или обратно, охотно заходят на этот островок, находящийся как бы на границе двух океанов. Открытый в 17 веке голландским мореплавателем Лемером, канал отделяет остров Штатов от огненной земли, находящейся от него в 25-30 километрах. Канал этот сокращает кораблям путь и спасает их от страшной зыби, полосу которой неминуемо попадают суда, огибающие остров Штатов морем. Остров этот граничит с каналом с восточной стороны на протяжении 10 миль, от мыса Сан-Антуан до мыса Кемпе. И паровые или парусные суда, защищаемые им, проходят здесь с меньшим риском, чем с южной стороны острова. Длина острова Штатов с востока на запад между мысами сан бартелеми и Сан-Хуан – 39 миль, Ширина от мыса кольнита до мыса Уэбстера – 11 миль. Берега острова Штатов очень извилисты и состоят сплошь из заливов, бухт и бухточек, вход в которые заграждается порою цепью островков или подводных рифов. Немало кораблей потерпело крушение у этих берегов, окаймленных то отвесными утесами, то огромными скалами, а которые даже в тихую погоду яростно бьются волны. Остров необитаем. Но, вероятно, на нем можно было бы жить, особенно летом. То есть в течение ноября, декабря, января и февраля стада нашли бы достаточный подножный корм на обширных равнинах в центре острова и в области на восток от гавани Пари, между мысами Конвей и Уэпстер. Как только толстая снежная пелена растает под лучами антарктического солнца, трава зеленея начинает пробиваться из земли сохраняющий до самой зимы живительную влагу. Жвачные животные, акклиматизировавшиеся в окрестностях Магелланова пролива, вероятно, отлично ужились бы и на острове. Только с наступлением зимних холодов пришлось бы перевести их в более мягкий климат Патагонии или хотя бы огненной земли. Впрочем, на острове живут дикие олени, мясо которых, если его хорошо зажарить, довольно вкусно. Эти животные не погибают от голода в долгую суровую зиму, лишь благодаря своему умению отыскивать и выкапывать из-под снега мох и корни, которыми они питаются. Во внутренней части острова, кроме равнин, попадаются и леса с чахлой, недолговечной, чаще желтой, чем зеленой листвой. Из древесных пород встречается антарктический бук, достигающий иногда 20 метров в вышину с горизонтально распростертыми ветвями – барбарис и гаультерия. Растения, напоминающие по своим свойствам ваниль. Но равнины и леса занимают только четверть поверхности острова Штатов. Вся остальная часть покрыта скалистыми плоскогориями. Преобладающей горной породой является кварц. Глубокие ущелья изрезывают горы. Всюду тянутся длинные гряды валунов ледникового происхождения. В зимнее время под гладким снежным покровом равнины центральной части острова похожи на степи. Но по мере того, как продвигаешься на запад, почва меняет свой характер. А у самого побережья уже представляет собой массу высоких отвесных скал. Конусообразные и остроконечные морщинистые утесы достигают тысячи метров высоты над уровнем моря. С их вершины можно было бы осмотреть весь остров. Это последние отроги огромной цепи ант, которая, словно позвоночник американского материка, тянется с севера на юг. При суровых климатических условиях, под резким дыханием ужасных ураганов, флора острова не блещет разнообразием. Только вблизи Магелланова пролива, да на Мальвинском архипелаге, находящемся в 100 милях от побережья Огненной земли, встречается кое-какая растительность. Бесцветный ракетник Бедренец, Мятлица, Вероника. В тени лесов, среди степной травы, бледные цветы блекнут, едва успев раскрыть свои венчики. У подножья прибрежных скал, на их склонах, всюду, где есть немного земли, растет мох. А у подножия деревьев кое-какие съедобные корни. Например, корни вида азолеи, употребляемые американскими племенами вместо хлеба. Но, ну, в общем, малопитательные. На каменистом острове Штатов нет ни ручьев, ни рек, но лежащий в течение 8 месяцев в году толстым слоем снег тает в теплое время года под косыми лучами солнца и поддерживает постоянную влажность почвы. Всюду образуются небольшие озера, пруды, в которых до первых заморозков стоит вода. В то время, к которому относится наш рассказ, вода стекала с окружающих маяк высот и образовывала ручьи и водопады, которые впадали в маленький Эльгорский залив или бухту Сан-Хуан. Но если остров беден флорой и фауной, то море вокруг него кишит рыбой. Потому-то, несмотря на опасность, которая угрожает судам в проливе Лемера, жители огненной земли часто приезжают сюда на рыбную ловлю. Тут ловятся мерланы, корюшка, вьюны, баниты, дорады, колбени, головли. В это время года китообразные – киты, кашалоты, тюлени и моржи – также охотно приближаются к острову. Так что большие рыболовные суда нашли бы здесь обильную добычу. Животные эти спасаются в антарктических морях от безжалостных преследований рыбаков. На всем побережье острова, в бухточках, на подводных скалах масса съедобных и иных ракушек, устриц, морских блюдец, труборогов, а подводные рифы так и кишат различными ракообразными. Белые, как лебеди, альбатросы, буревестники, лонзики, морские жаворонки и шумные крикливые чайки являются представителями мира пернатых. Из всего сказанного не следует, однако, заключать, что Чили и Аргентинская республика желают завладеть островом Штатов. В общем, он представляет собой большую, почти необитаемую скалу. Кому же принадлежал этот остров в то время, к которому относится наш рассказ? Сказать можно только одно, что он составлял часть архипелага в Магеллановом проливе еще не разделенного между обеими республиками южной окраины американского материка. В летнее время жители Огненной Земли изредка заезжают на остров, спасаясь от бури. Коммерческие же суда проходят обыкновенным Магеллановым проливом, который точно очерчен на морских картах и которым благодаря успехам пароходства можно идти безопасно и с востока, и с запада. На остров Штатов заходят только корабли, которые уже обогнули или собираются обогнуть мыс Горн. Аргентинская республика, по инициативе которой был выстроен маяк на краю света, заслуживает благодарности. До того времени сторожевой огонь не освещал этих мест от входа в Магелланов пролив у мыса Дев в Атлантическом океане до его выхода у мыса Пилара в Тихий океан. Маяк острова Штатов значительно облегчал мореплавание в этих опасных местах. Даже на мысе Горн нет маяка, который мог бы освещать кораблям, пришедшим из Тихого океана, вход в пролив Лимера. Аргентинское правительство решило соорудить новый маяк в бухте Эльгор. Работа продолжалась целый год, и 9 декабря 1859 года состоялось открытие маяка. В 150 метрах от бухты почва поднималась метров на 40 и образовывала пласкогорье в 400 или 500 квадратных метров. Эту возвышенность обнесли каменной стеной, и она послужила основанием для башни-маяка. Башня эта возвышалась над пристройками, жильем и магазинами. В пристройке находились Первое. Комната для сторожей с кроватями, шкафами, столами, стульями и чугунной печью, труба которой была выведена на крышу. Второе. Общий зал, служащий в то же время столовой, с чугунной печью, столом посередине, висячими лампами, часами, стенными шкафами, в которых хранились зрительные трубы, барометры, термометры и запасные лампы для замены фонаря в случае, если он погаснет. Третье. Магазины которых сложено было припасов больше, чем на полгода. Хотя возобновить их предполагалось через три месяца. Тут были всякого рода консервы, саланина, сало, сушеные овощи, морские сухари, чай, кофе, сахар, бочонки с виски и водкой и наиболее часто употребляемые в обиходе медикаменты. Четвертое. Склад масла, необходимого для поддержания огня в фонаре маяка. Пятое. Склад топлива припасенного на долгую антарктическую зиму. Строительные материалы добывались тут же на острове и отличались прочностью. Соединенными железными связями и плотно пригнанные друг к другу камни образовали крепкую стену, способную выдержать сильные бури и ужасные ураганы, так часто бушующие на далекой границе двух самых обширных океанов земного шара. Васкиц был прав говоря, что эту башню не унесет ветром. Он и его товарищи взялись поддерживать огонь на маяке и решили выполнить свою обязанность, несмотря ни на какие штормы Магелланова пролива. Башня имела 32 метра в высоту, что вместе с вышиной террасы составляло 74 метра над уровнем моря. Таким образом, огонь маяка должен бы был быть виден за 15 миль. На самом же деле его можно было различать лишь на расстоянии 10 миль. В то время не могло быть и речи об электрических фонарях. К тому же на отдаленном от материка островке важно было применить такую систему, которая требовала бы как можно меньше исправлений и починок. Вот почему применили освещение посредством масла со всеми новейшими усовершенствованиями, известными науки и промышленности. В конце концов, хорошо было и то, что маяк можно было видеть на расстоянии 10 миль. Завидев маяк, идущие с северо-востока и юго-востока корабли еще имели возможность изменить направление, чтобы войти в пролив Лемера или обогнуть остров с юга. Надо было только в точности исполнять опубликованную морскими властями инструкцию и держаться так, чтобы маяк был на норд-норд-весте. Если корабль намеревался огибать остров в Зюйда, и на Зюит-Зюит-Весте, если предполагалось войти в пролив Лимера. Мыс Сан-Хуан должен был при этом остаться налево, а стрелка Севераль или Фоллоус — направо. Все эти эволюции корабль должен был проделать вовремя, чтобы не оказаться прибитым течением и ветром к берегу. Кроме того, в случае, если бы корабль захотел зайти в бухту Эльгор, держа курс на маяк, он мог легко войти в гавань. Таким образом, на обратном пути Санта-Фе мог спокойно войти в бухточку даже ночью. От наиболее глубокого места бухты до мыса Сан-Хуан 3 мили расстояния. А так как огонь маяка виден за 10 миль, то рассыльное судно могло заметить его, находясь еще в 7 милях от прибрежных рифов острова. В старину маячные фонари снабжались параболическими зеркалами, поглощавшими половину света. Но прогресс науки сказался и здесь. В описываемое нами время уже применялись диаптрические прожекторы, при которых терялась лишь небольшая часть лучей. В фонаре маяка были установлены лампы с концентрическими фитилями. Огонь ламп при небольших размерах был очень интенсивен и мог быть сосредоточен почти в самом фокусе отражательного зеркала. Находящийся внутри фонаря диаптрический прибор состоял из целой системы зеркал с одним общим фокусом. Благодаря этому цилиндрический сноп параллельных лучей, отброшенных системой зеркал, передавался наружу в наилучших условиях видимости. Покидая остров в довольно ясный день, командир рассыльного судна вполне мог убедиться, что новый маяк действует исправно. В усердии и исполнительности Васкица и его товарищей сомневаться было нельзя. Их выбрали из огромного числа кандидатов, и на прежней службе своей они зарекомендовали себя добросовестностью, храбростью и выносливостью. Несмотря на то, что пустынный остров Штатов находился в 1500 милях от Буэнос-Айреса, откуда могли быть присланы припасы и помощь, сторожам маяка, по-видимому, не угрожала никакая опасность. Жители огненной земли заглядывают сюда только летом, к тому же это совершенно безобидные люди. Окончив ловлю рыбы, они спешно переправляются через пролив Лемера на берега огненной земли или на острова Архипелага. За исключением этих туземных рыбаков, никто никогда не показывался на острове. Мореплаватели слишком боятся его негостеприимных берегов, чтобы какой-нибудь корабль рискнул подойти к ним. Впрочем, на случай появления подозрительных людей в бухте Эльгор были приняты все предосторожности. Железные решетки заграждали окна жилища и магазинов, а двери запирались засобами. Кроме того, Васкиц с Филиппой и Морец были вооружены винтовками и револьверами, и у них было достаточно боевых припасов. Наконец, вход в башню закрывался массивной железной дверью, взломать которую было невозможно. Немыслимо было проникнуть в башню и через узкие, заделанные прочными решетками, бойницы-лестницы. На галерею же... Окружающую фонарь маяка можно было бы взобраться разве лишь по громад воду.